Утром Стиву разрешили повидать Инги. Совсем молоденькая сестра, набросив на плечи Стиву белый накрахмаленный халат, провела его в небольшую палату, где стояли четыре кровати. Три были пусты, на четвертой у окна лежала Инги. Стив с трудом узнал ее. Светлые волосы разметались на подушке. Исхудавшее лицо казалось очень маленьким и было белым, как простыня. которой Инги была прикрыта до самой шеи. Только ее огромные, зеленовато-серые глаза оставались прежними. При виде входящего Стива они заискрились радостью, и Инги попыталась приподнять голову. «Лежите, лежите!» – строго сказала сестра. «Вам еще нельзя шевелиться!» Сестра пододвинула стул к кровати Инги и пригласила Стива сесть. «Не дольше десяти минут!» – предупредила она. и не разрешайте ей двигаться и много говорить. Через десять минут я приду за вами». Она вышла, шурша накрахмаленным халатом. «Ну и хорошо, что все обошлось», — сказал Стив. «Теперь ты будешь быстро поправляться. Только в ы п о л н я я строго все требования врачей». «О, Стив, то есть Джон, прости меня». Ее большие глаза наполнились слезами. «Я причинила тебе столько хлопот, прости». «О чем ты говоришь, девочка?» Стив осторожно погладил ее маленькую, почти прозрачную руку, лежащую поверх простыни. «Это я во всем виноват, мог бы и догадаться». Стив постучал себя кулаком по лбу. «Ты прости, Инге, что я не разыскал тебя раньше, но теперь все будет хорошо. Ты останешься тут до полного выздоровления. Это, вероятно, дней десять или чуть больше». Тебя сегодня переведут в отдельную палату, я уже говорил с доктором. Пока ты находишься тут, тебя будет каждый день навещать один мой друг, его зовут Шейкуна. Шейкуна Хасан Гулет. Запомни это имя. Он африканец из Мозамбика. У него черная кожа, но сердце золотое. Он останется здесь твоим опекуном, позаботится о билете и будет сопровождать тебя в Гвадалахару. Из Гвадалахары он отправится ко мне. Ты обязательно передашь с ним письмо. — А ты? — тихо спросила Инги, едва шевельнув бескровными губами. — Я задержусь в Лондоне еще день-два, но потом придется уехать. Расскажи мне о том крае, куда поедешь. — Слушай, это бескрайний океан тропических лесов. Там сейчас жаркое лето. Там, впрочем, всегда жарко. Но сейчас там еще и лето. В глубине этих лесов, вдали от городов и дорог, есть сказочное царство. Его начал строить злой волшебник, но не достроив, умер. А разве волшебники умирают, Джон? Случается. Ему помогли это сделать другие злые волшебники. И тогда во главе этого царства встал другой волшебник, сын прежнего, тоже злой. Как сказать? Вначале он был никакой. Он даже не хотел править царством, но потом согласился. Теперь у него добрые наставники. Они надеются, что со временем он станет добрым волшебником. Но, понимаешь, ш и н г и волшебников очень трудно воспитывать и перевоспитывать. И чем сказка кончится, я еще не знаю. А воспитываешь его ты, да? С чего ты взяла? Мне кажется, что ты. «Ну хорошо, и я тоже немного, но у него есть другие наставники. Кроме того, за ним очень следит одна добрая фея. Она тоже живет в этом царстве?» «Нет, она на другом конце света. Но феи-волшебники могут прыгать по планете, как кузнечики. Сегодня здесь, завтра там. Ты тоже можешь так прыгать?» «Иногда приходится, но ты поменьше говори и побольше слушай». «По-моему, ты тоже добрый волшебник, Джон». «Увы, пожалуй, я скорее из Дон Кихотов. Это ныне не в моде». Вошла молоденькая сестра и очень строго взглянула на Стива. «Меня уже выгоняют, Инги. Завтра утром я навещу тебя. Будь умницей и набирайся сил. Впереди очень много дел». Инги взглянула ему прямо в глаза. «Поцелуй меня, Джон». Он наклонился к ней. Она шевельнулась. Простыня немного сдвинулась, и Стив увидел в прорези ее сорочки золотую цепочку с тремя бирюзовыми подвесками. Поправляя простыню, он коснулся пальцами ожерелья. «Никогда не расстаюсь с ним, Джон», — шепнула Инги, — «и не расстанусь. Кольцо, прости, я заложила, но оно падало с пальцев. Я его обязательно выкуплю перед отъездом». Стив осторожно коснулся губами ее лба. потом поднял и поцеловал тонкие холодные пальцы и вышел, чувствуя, что сейчас он не в силах произнести больше ни слова. Он шел вслед за сестрой по сияющему чистотой и белизной коридору и думал о том, какой он сущности оказался скотиной. Тео ждал его на противоположной стороне улицы, возле остановки автобуса. День был сумрачный, сурой, туман чуть приподнялся. но продолжал висеть грязно-серой пеленой над самыми крышами. Из этой пелены сочилась мельчайшая холодная изморозь. Стив поднял воротник плаща, достал сигарету и, демонстративно оглянувшись вокруг, подошел к Кео прикурить. Кео щелкнул зажигалкой и тихо сказал «Все в порядке». «Исключая мелочь», – отозвался Стив, – «что застряли в Лондоне». Подъехал двухэтажный автобус. И люди, ожидавшие на остановке, втиснулись в него. Остановка опустела. «Пошли в ближайшее кафе», — решил Стив. «Там поговорим». Спустя полчаса план действий был готов. Стив составил текст телеграммы Цвику в Сан-Паулу и отдал Тео. «Сегодня воскресенье», — сказал Тео. «Банк в Сан-Паулу закрыт. Они передадут телеграмму мистеру Цвику завтра утром». «Вот мы завтра вечером и будем ждать Киба на х а й г е й решил Стив. «Биби теперь заберем с собой, а Шейкуна останется в Лондоне». Тео молча кивнул, и они расстались. В понедельник утром Цвик осторожно постучал в комнату, отведенную Цезарю. Дверь открыл Суонг. «Спит еще?» — поинтересовался Цвик. помаргивая покрасневшими от бессонницы глазами. «Нет, у него лихорадка!» «Кто там?» — послышался из глубины комнаты голос Цезаря. «Это я, патрон!» «Ну так входите!» Цвик подошел к кровати Цезаря. Тот молча указал пальцем на кресло. Цвик присел, не отрывая взгляда от заплывшего опухолью лица фигуран Кайна. «Хорошо меня разукрасили!» — скривился Цезарь. Цвик сочувственно покивал головой. Люц требует вас к экрану, патрон. С рассвета добивается. Вот как? Требует? Грозит начать военные действия, если не подойдете. И не подумаю. Так что ему сказать? Так и скажите. Мистер Цвик, скажите, пожалуйста, господину Люцу, что босс болен и не встает с постели. Вежливо вмешался с о н И что я, как врач, не могу разрешить ему встать. Вот так, заключил Цезарь. А что еще? Сведений о вашем Боинге по-прежнему нет. Мерзавцы. Люц что-то подстроил в Манаусе. Вчера он пытался выудить у меня, как я очутился тут. Даже проговорился, что считал меня мертвецом. Интересно, прищурился Цвик. А что ему теперь нужно? Поняли, что мы лишили их радиосвязи. Видимо, об этом он и хочет поговорить с вами, патрон. Ну так придумайте, с т и п о м что-нибудь. А еще скажите, если начнет стрельбу, уничтожим их всех, улаками. У них четверо наших, патрон. Три женщины и повар. Люд заявил, что если не подойдете к экрану, в 10 он прикажет застрелить повара, а потом женщин, которых предварительно изнасилуют. Подонок, сколько сейчас? Без д е с я т д е т ь «Идите в аппаратную! Скажите, сейчас подойду!» Еще в дверях аппаратной ц е з а р увидел на одном из экранов злобную физиономию Полшера. Шрамы на его коричневом лице казались черными. «Ага! Соизволили!» – раздался с экрана его хриплый голос. «Ну то-то! Ведете игру не по-джентльменски, босс! Мне нужна радиосвязь немедленно, так что кончайте ваши штучки-дрючки!» «Вам уже было сказано», – отозвался из-за плеча Цезаря Корт. «Связи нет и у нас. Вокруг тропические грозы. Мы до сих пор не можем связаться с Нью-Йорком». «Заткнись», – гаркнул с экрана Полшер. «Не с тобой разговаривают». «Имейте в виду, Фигуран Кайн, если у меня не появится связь, выполню угрозы». «Но я действительно бессилен в этом», – процедил сквозь зубы Цезарь. «Вы же слышали, связи и у нас нет. Мы даже не можем связаться с п е н к и чтобы я мог наконец понять, где кончаются ваши полномочия и начинается бандитизм». «Ладно», — подмигнул на экране Полшер. «Допустим, я поверил. о б е щ а й т е если связь не наладится, передать мне сегодня до полуночи УЛАГ без дополнительного подтверждения моих полномочий мистером п е н к и и теми лицами, которых я вчера назвал Цвику. «Нет», — решительно отрезал Цезарь. «К разговору о Булаке вернемся только после подтверждения полномочий. Я не верю ни одному вашему слову, Люц. После того, как вы сначала соврали о моем согласии, а потом попытались захватить меня. И очень жалею, что сразу не придушил тебя», — прохрипел Полшер, глядя на Цезаря налитыми кровью глазами. «Так вот, слушай меня, босик, твоего парня в белом колпаке расстреляют сейчас же, а девок будут ликвидировать через час по одной. Так что следующий час тебе для размышлений». Экран погас. «Что теперь делать?» – воскликнул Цезарь, кусая губы. «Соедините с ним еще раз, Филипп. Где тип?» Цвик развел руками. «Утром не видел его. Может, спит? Он был тут до рассвета». «Не хочет отвечать», — сказал Корт. «На вызовы не реагирует». «Пропал парень ни за что», — пробормотал Цвик, качая головой. Осветился один из переговорных экранов. На нем появилась голова Тиба. «Я предупредил сейчас Люца, что уничтожу вертолеты, если он причинит зло повару», — произнес с экрана Тиб. «Пока это должно подействовать. И еще нашему радисту удалось связаться с Нью-Йорком». Мистера Пенки там нет. Час назад он отправился в Лондон. Сейчас летит где-то над Северной Атлантикой. Секретарь сказал, что связаться с ним можно будет только завтра. «Ты сказал об этом Люцу?» Быстро спросил Цезарь. «Да». «А что он?» Разразился бранью и отключился. «Где ты сейчас?» «На Улаке-2». «Видимо, забастовка служащих аэропортов в Англии закончилась». предположил Цезарь. «Нет», — ответил с экрана Тип. «Именно поэтому путь в Лондон отнимет у мистера Пенки так много времени. Сейчас он летит в Париж, оттуда поедет в Лондон поездом. Случилось что-то из ряда вон выходящее, если Пенки решился на такое путешествие зимой?» «Конечно», — кивнул Тип, «и можно догадаться, что именно». «Всемогущий Боже!» — воскликнул Цезарь. «А я ведь и забыл, Ну и кашу заварили. В полдень разразилась гроза. Тяжелые облака, с утра заслонявшие небо, вдруг сразу потемнели. Прорезались вспышки молний, загремел гром, и с неба хлынули толстые, как канаты, струи ливня. Гроза бушевала около двух часов, и потом сразу прекратилась. Проглянуло солнце, находившееся почти в зените. Все вокруг затянуло, парная мгла испарений. «Наш оппонент помалкивает», — сообщил Цвик, заходя в комнату Цезаря. Корт попробовал связаться с ним, не отзывается. Цезарь, которому Сонг делал очередную перевязку, забеспокоился. «Говорит что-нибудь, люди на местах?» «Все в норме, патрон, и тип нас не оставит». Цвик усмехнулся и указал пальцем вверх. Зазвонил телефон на столе. Сонг взял трубку и тотчас протянул ее Цвику. «Возьмите, пожалуйста, вас!» «Да? Чего-чего?» Цвик отнял трубку от левого уха и приложил к правому. «Повторите, я что-то не понял. Раздавил вертолеты?» М -м -м. «Ну, глядите в оба!» Цвик опустил трубку на рычаг и сразу поднял ее. Вызвал Корта. «Филипп, передайте-ка всем нашим!» Повышенная готовность. Да. Тип вызывает. Иду. Что там еще случилось? Тревожно спросил Цезарь. Один из наших постов у вертолетной площадки сообщил, что у л а к только что раздавил оба вертолета. Хотели взлететь? Не знаю. А у л а к Что у л а к у л а к уже там. Цвик снова указал пальцем вверх и торопливо вышел. «Я тоже пойду в аппаратную решил цезарь едва сог н закончил перевязку в аппаратной возле одного из пустых экранов сидел насупившийся ц в и к они застрелили повара патрон сказал он не глядя на цезаря после этого тип раздавил вертолеты теперь очередь за девочками да надо атаковать наших ребят жалко и девочек это не спасет раздавить котет шулаками т и это, наверное, сможет. Сможет-то сможет, да не станет. Он, оказывается, даже тех, кто сидел в вертолетах, пощадил. Дал им время удрать. У него свои принципы. Что делать, Мигуэль? Я вижу один выход, хотя он мне и не очень нравится. Говорите. Обещайте этому разбойнику отдать УЛАГ. Как же я могу? Обещайте. Потом что-нибудь придумаем. Надо спасать девчонок. Они, конечно, останутся заложницами, если л ю д согласится. Надо оттянуть время. С мистером Пенки можно связаться, только завтра около полудня. Потом еще с теми, кого назвал вчера Люц. Обещайте отдать УЛАК завтра вечером, при условии, что они не тронут девчонок. Я бы все-таки атаковал а и сам пошел бы вместе со всеми. Только этого не хватало, печально усмехнулся Цвик. Послушайтесь моего совета, обещайте. Сутки от срочки – большой срок. Организуем дело так, что ваше слово не будет нарушено. А если вызвать из Манауса полицию, заявив о нападении террористов? Ведь так и есть в действительности. Простите, патрон, мысль не наилучшая. С полицией явятся журналисты. Узнав, что тут у нас, нами заинтересуются власти штата и федеральное правительство. а Люца и его людей освободят тотчас же, едва доставят в Манаус. «Нет», — решительно заключил Цвик, — «надо выкручиваться своими средствами». Наступило долгое молчание. «Ну хорошо», — сказал наконец Цезарь, — «попробуйте договориться с Люцем, я подтвержу. Я просто не могу видеть его гнусную морду. Договаривайтесь, как предложили». «Идите отдыхать, патрон», — обрадовался Цвик. «Переговоры беру на себя. Вы только подтвердите условия. Думаю, он согласится. Его положение тоже не ахти. Он это понимает». К вечеру Цезарю стало хуже. Лихорадка усилилась. Температура поднялась еще выше. Временами он начинал бредить. «Босса надо быстро у в е с т и отсюда», тихо сказал с о н г Цвику. «Здешний климат сейчас не для него». «Как?» «Если самолет исчез, вертолет не д а л е т и т до Манауса». «Улак?» «Он не согласится», — возразил Цвик, имея в виду Цезаря. «Особенно теперь, после того, как мы договорились с Люцем». «Конечно, не соглашусь», — слабым голосом подтвердил Цезарь, не поднимая век. «Не спите, патрон?» «Слушаю ваш заговор. А может, перебросим вас Улаком в Манаус или ко мне в Сан-Паулу, или даже...» «Нет!» «Что нового?» «Ничего пока. Люц сидит тихо, как мы и договорились. А Тип?» «Сказал, что ему надо побывать в зоне». Цезарь шевельнулся. «Перехватили что-нибудь после того, как Тип снял блокировку радиосвязи?» Люц через диспетчерскую центрального аэродрома говорил с Нью-Йорком. Убедился, что Пенки там нет. Потом они пытались связаться со своим Кондором, но неудачно. Кондор опять не ответил. «Может, потому что над андами грозы?» «Нельзя их выпускать!» Голос Цезаря прервался. «Рая!» Цвик, сидевший у изголовья, наклонился, пытаясь разобрать, что Цезарь скажет еще, но услышал лишь прерывистое дыхание. «Кажется, температура поднялась!» пробормотал Цвик, выпрямляясь. с о н г взглянул на часы. «Через 20 минут сделаю укол!» «А ты не пробовал снять лихорадку?» «Ну, вашим восточным способом!» с о н г смущенно улыбнулся. «Мое биополе сейчас очень плохое. После вчера. Надо немного ждать. Мы не можем лечить так в каждый момент. А твой товарищ не умеет?» «Он не умеет. Он простой человек». Цезарь шевельнулся и что-то пробормотал. Цвик и с о н г наклонились к нему. «Рая! Рая!» шептал Цезарь, стуча зубами. «Ну что же ты, Рая?» «А, доктор Хионг, я понял. Ты тоже послушай, Рая. Они посетили Землю двадцать тысяч лет назад. Ты запомнила? Двадцать тысяч лет, Рая. Затем Атлантида. Затем...» Голос его снова прервался. «Бредит!» со вздохом сказал Цвик. По губам с о н г а скользнула улыбка, но глаза оставались настороженными. Он прислушивался несколько мгновений, потом выпрямился и, отойдя к столу, принялся готовить шприц. Около полуночи Цвик задремал в кресле перед включенными экранами аппаратной. Ему приснился Стив, с которым они беседовали о росте цен на алмазы. Поэтому Цвик не очень удивился, когда разомкнул веки и увидел Стива в соседнем кресле. Сон продолжался, это было ясно. Цвик снова закрыл глаза. предвкушая продолжение интересной беседы. «Пусть поспит еще», — сказал кто-то рядом. Не спал двое суток. «Конечно», — послышался голос Стива. «У нас есть время. Ультиматум предъявим на рассвете». «Дурацкий сон», — рассуждал сам с собой Цвик. «Надо бы все-таки проснуться». Мысль о каком-то ультиматуме тревожила. Цвик сделал над собой усилие и разомкнул веки. Стив по-прежнему сидел рядом. А еще в аппаратной, кроме дежурного, оказались Стив, Тео и Корт. «Не пойму», – пробормотал Цвик, протирая глаза, – «сплю еще или уже нет?» «Ну, раз сомневаетесь, тогда просыпайтесь», – сказал Стив. «До чего приятное пробуждение», – объявил Цвик, крепко пожимая руку Стива. «С благополучным прибытием всех вас! Значит, за этим вы, мистер Линстер, отлучались в зону?» «Вечером мы приняли радио для вас из Сан-Паулу», — сказал тип. «Это была весть от Стива, но не все было ясно. Я решил не беспокоить вас попусту, Мигуэль, а для проверки слетал в Лондон». «Все обошлось благополучно?» — поинтересовался Цвик. «На этот раз не совсем. Завтра в лондонских газетах появится сообщение об НЛО на Данглии. Как раз к приезду мистера Пенки», — Цвик покачал головой. И, вероятно, к большому удовольствию мистера с э м ю э л я Бриджмана из Интерпола, добавил Стив. В конце прошлой недели в Лондоне ограблены несколько банков. «Мне послышалось, вы говорили о каком-то ультиматуме», — Цвик вопросительно взглянул на Стива. «Вашему обидчику, которого вы нежно лелеете двое суток, собственно, даже и не ему, а его сброду, которому гарантируем жизнь при одном единственном условии». «если доставят своего фюрера живым или мертвым?» «Думаете, получится?» Цвик тяжело вздохнул. «А вот увидите. Там у них три наших девушки из обслуживающего персонала. Предупредим, в случае чего за каждую расстреляем десятерых. Боюсь, вы не знаете эту публику», — возразил Цвик. «Говорю вам так, потому что знаю». «Ладно», — махнул рукой Цвик. «Что вам надо для обеспечения операции?» «Ваше согласие, Мигуэль. Пар 20 черных дамских чулок и как можно больше красного перца». а х м а согласие босса? Ему необходим полный покой, не будем его тревожить. Тем более, что к утру я хотел бы все завершить». «Ну-ну», — попахивает фантастикой. «Соглашайтесь, Мигуэль», — сказал тип. «Я тоже за, это не фантастика». «Если так, ладно», — Цвик почесал за ухом. Тогда и я поступаю под ваше командование. Но я хотел бы все-таки понять. «Поймете», – перебил с к и п с е й ч а с начинаем подготовку. Сообщите всем вашим, что руководит операцией Папа Лука. Во главе передовых групп станут мои ребята. Мы успели перебросить сюда кое-кого. В передовых группах всем натянуть на лица черные чулки. Нам сюда тоже несколько штук. Весь перец, который найдется в распоряжении Тео. «Теперь понятно», — пробормотал Цвик, «старый индейский способ. А вот чулки...» «Инсценируем захват полигона еще одной группой террористов», — объявил с к и в м е с т о масок — чулки. Я, правда, не имел удовольствия встречаться с Гербертом Люцем, но он меня может знать. Вы, Мигуэль и Филипп к о р т сыграете роль заложников. Сейчас два часа ночи. В п я т утра начнем стрельбу в воздух». п я т д е с я вызову отсюда Люце к переговорному экрану. «Тип, ты будешь в Улаке над коттеджем, а Густавина ровно в пять утра пусть что-нибудь сделает с их самолетом на центральном аэродроме, чтобы ни при каких обстоятельствах не взлетел». «Самолет-то не очень, уродуйте», — попросил Цвик. к с а м о л е т а ведь наш». «Предупрежу, Густавина». Тип встал. «Что еще?» «Еще?» Стив на мгновение задумался. «Еще связь! Она должна быть непрерывной!» «Будет!» — сказал тип и вышел. К 5 утра все было готово. Вокруг коттеджа и вертолетной площадки установили мощные громкоговорители. В кустах сложили штабели и пирамиды горючих материалов. Тут же стояли на готове бидоны с бензином. Лежали мешки и связки красного перца. Чуть дальше поблескивали лопасти больших вентиляторов. Лица людей, притаившихся на передовых постах, были неразличимы под ч у л о ч н ы м и масками. Шелест дождя, почти не п р е к р а щ а ю щ е г о с я всю ночь, облегчил подготовку операции. Без пяти 5:00 Стив, Паула и Санча в ч е р н ы х масках заняли места перед экранами аппаратной центра связи. За ними, привязанные к р е с л а м восседали Цвик и Филипп Корт. На лбу ю щеке Корта красной помадой были нарисованы царапины, а вокруг правого глаза Цвика тушью для ресниц изображен синяк.